Мы рождаемся и работаем, Сеем и собираем в житницы, В поте лица, зарабатывая хлеб свой. Суета мирская проходит мимо нас, Обстановка еще меняется несколько, Но человечество... «Аэропоренис! Прочнее меди!» Таков был этот викарий, любивший злоупотреблять классическими изречениями, искусно вставляя их даже туда, где они не подходят. А тем временем миссис Киннер.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 Ребенка Кадлсов и визитом отца этого ребенка к тестью, мистеру скинору теперь уже умершему. Хотя рост и начался именно с этого визита. Четвертое. Между тем совпадение этих фактов должно было открыть викарию глаза.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 «Не видывал такого крупного ребенка», — заметил викарий. Этими словами впервые публично было заявлено общественное одобрение чите Кадлсов, сумевший в короткое время до такой степени откормить своего сына, который при рождении весил меньше семи фунтов.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 «На крупного парня», как его прозвали, и большинство при этом замечало, э, да таким ребенком можно похвалиться!» И почти все, обращаясь к нему, говорили, «Ешь ты, каким образом они тебя родили!» На что появлявшаяся миссис Флетчер замечала,